На пристани всё ещё одиноко сидел на брёвнах катанджи, городу и поймал двух лошадей, которых хотел, и их быстро нагрузили припасами и палаткой. Затем Олли проводил его и куили до вершины утёса и помог вытащить повозку снова на ровное место. Долина реки тянулась далеко за озером, и никаких признаков колдунов пока не было видно. Он заметил, что вторая лошадь была привязана позади повозки в качестве запасной. Городу и собирался ехать рядом с Куилли. Когда Оль ещё раз благодарил их обоих, пытаясь перекричать шум водопада, ему не требовалась помощь Джи, чтобы отметить перемену, произошедшую в маленькой жрице. В них обоих они стояли рядом друг с другом, и было видно, что они хотят быть вместе и чтобы больше никого не было вокруг. Он пожелал им счастья и помощи богини, и чуть было не принёс свои поздравления НаВозможно, это было несколько преждевременно. Вдруг он увидел, что крохотная фигурка на далёкой пристани подпрыгивает и размахивает руками. "Я должен идти", сказал Оли. Он снова поблагодарил их обоих, пожал руку Городуи и поцеловал Куили, а она покраснела, но не сопротивлялась, похоже, испытывая те же чувства, что и он. Затем он начал спускаться с холма, карабкаясь и оскальзываясь. Их экспедиция снова состояла из семи человек. К тому времени, когда он оказался на пристани вместе с Нанджи и его братом, Сапфир был уже достаточно близко для того, чтобы можно было услышать несущиеся над водой сердитые голоса. Ветер полностью стих, и паруса безвольно висели в полуденной жаре. Пока корабль сносило течением к пристани, он уже не корянился столь сильно, как раньше. Катанджи находился под впечатлением увиденного, Нанджи торжествовал. Я только отвернулся на секундочку, Милорд, и вдруг он появился. На этот раз они станут делать то, чего требует от них богиня, Милорд брат. Олли вовсе не был в этом убеждён, как и некоторые члены команды Сапфира. Теперь он знал, как относились воины к морякам. И, соответственно, почему новость, которую принёс Матара, заставила их столь быстро отчалить. Богиня вернула их на то же самое место, но он жалел что он не может расслышать, о чём идёт спор на борту. Самая оживлённая и громкая дискуссия происходила на приподнятой палубе в кормовой части, по люти. Высокая палуба впереди называлась по-английски, кажется, палубак. Но похоже, в его словаре недоставало морской терминологии. Это было странно, поскольку Шансу наверняка приходилось путешествовать по воде. Затем двое взбежали на палубак, и послышался грохот якорной цепи. Внезапно якорь с лязгом остановился, едва коснувшись воды. Видимо, застрял. За проклятиями и яростными воплями последовали звуки ударов молота. Сапфир продолжал дрейфовать всё ближе. Оля обернулся, глядя, как приближаются остальные, принаравливаясь к медленной походке анакоры. "Нанжи, смотри. На вершине утёса подпрыгивала одинокая фигура, городуй". Рядом с ним была лошадь. Оля помахал ему, и парень помахал в ответ. Он снова сел на лошадь и поскакал прочь. Глаза на нжи сузились. Они идут? Как я понял, да. Сколько потребуется времени, чтобы всадники, не обремененные повозкой, преодолели расстояние вдоль озера? Сколько им потребуется, чтобы спуститься с холма? И даже в этом могло не быть необходимости, если с помощью заклинания можно призвать сюда демонов. Уолли вытер пот со лба, частично выступивший из-за жары. Так как солнце, казалось, раскаляло воду и черные камни. Неподвижный воздух казался мертвым и обезволивающим. Сапфир был уже очень близко, явно намереваясь пристать к берегу, точно в том же самом месте, что и в прошлый раз. Споры закончились, как и попытки освободить якорь. Двое подтягивали кранцы, но остальные, похоже, куда-то исчезли. Джея, в виксине тёлка еханакура, наконец добрались до пристани. Мягко, словно пёрышко, сапфир пристал к берегу. Оли шагнул к швартовой тумбе, ожидая каната. Ничего не происходило. Что, сходни не будет? Он скочил на груду брёвен, оказавшись почти на одном уровне с людьми на палубе, чуть позади корабля. Вы что-то забыли? вежливо спросил он. Какое там мгновение, ответа не было, лишь яростные взгляды. Он видел пятерых мужчин и больше никого. Они стояли вдоль ближнего берега, на равных расстояниях, готовые отразить нападение. Руки их были опущены и не видны из-за фальшборта, так что он не мог сказать, вооружены они или нет. Всё, что он мог видеть обнажённые смуглые торсы и разъярённые лица. На мгновение у него возникла мысль о команде борцов. Стоявший посредине был ближе всего и, вероятно, был здесь главным. Должно быть, это был капитан Томияна. Он был явно разгневан. Глаза его сузились, могучие белые зубы оскалились в злобной гримасе. Три метки в виде корабля под короткой чёлкой говорили о его ранге и гильдии. Он был молод и мускулист, и едва сохранял над собой контроль. У него были рыжеватые волосы, не столь рыжие, как у Нанжи, но кожа его загорела до столь же тёмно-палисандрового оттенка. Несмотря на молодость, он производил впечатление человека, с которым следует считаться. Выглядел он угрожающе. Оля, не поднимаясь ещё на борт, жестом приветствовал его как младшего. "Чего тебе нужно, воин?" прорычал моряк. "Разрешишь подняться на борт, капитан?" "Зачем? Я ищу транспорт для себя и своих спутников. Это семейный корабль. У нас нет места для пассажиров. Я готов заплатить любую разумную цену." А этова корабль не станет больше. Тогда оставьте своих меняющих курс на берегу. Ответренное лицо моряка покраснело от ярости ещё больше, хотя не было ничего позорного в том, чтобы быть меняющим курс. Какого дьявола ты имеешь в виду, Гоен? Олли немного подождал, чтобы слегка остынуть. Подобное обращение к высокопоставленному представителю его гильдии было преднамеренным оскорблением. Он также боролся с жгучим желанием оглянуться и посмотреть на утёс. Не появились ли ещё колдуны? Но во время этих тошнотворных переговоров это было бы тактической ошибкой. Он мог лишь надеяться, что Нанжи продолжает наблюдать и скажет ему, когда это случится. Если у вас нет на борту меняющих курс, тогда, может быть, вы оказались здесь как раз для того, чтобы получить нескольких тамияна, если это был он. Раздражённо стукнул кулаком по поручни и страстно посмотрел на обвисшие паруса. Моряк, от этого никому не будет пользы. Разреши мне подняться на борт, и я поприветствую тебя, или ты поприветствуешь меня. Затем мы сможем возобновить нашу дискуссию в более цивилизованной форме. Капитан молчал. Казалось, прошла целая минута, пока они безмолвно смотрели друг на друга. Наконец он бросил: «Я Тамияна, моряк третьего ранга, хозяин Сапфира». Он пробормотал остальное, сопроводив его несколькими небрежными жестами. Это выглядело как культурный эквивалент плевка под ноги. Уолли позволил грубости на несколько мгновений повиснуть в воздухе, затем вытащил меч. «Я Шансу, воин седьмого ранга, избранный посланником богини, и я...» «Избранный кем?» Посланником это её собственный меч капитан. Он был дан мне богом. Видишь сапфир? В моей заколке для волос ещё один сапфир, и я тоже получил её от него. Я выполняю миссию для Всевышней. В настоящий момент мне необходим транспорт, и твой корабль был перенесён сюда, как я понимаю, её рукой. Тамияна сплюнул. Первые слишком много болтают. Он солгал. Нет, признался капитан. Катанджи громко кашлянул. Уолли обернулся, прежде чем успел подавить это желание. На вершине утеса стояло пятеро в капюшонах. Тамияна тоже их заметил и радостно улыбнулся. «А от кого-то бежишь, воин?» «Да, моряк, от колдунов». «Колдуны? Так близко от реки? Ха!» Уолли бросил взгляд на остальную четверку. Они стояли с хмурым видом, возможно, колеблясь. Но сначала нужно было убедить их капитана. Он снова повернулся к обрыву. Колдуны спешили к самому лёгкому спуску. Нанжи был бледнее, чем у Олли, когда-либо его видел. Вовсе не страх перед колдунами мучил сейчас Нанжи. Ему хотелось добраться до этого наглого моряка. Остальные спутники Олли сбились кучкой за брёвнами, с несчастным видом ожидая развязки. Это могло быть очередным божественным испытанием. У Олли осталось слишком мало времени, чтобы договориться. Тамиана презрительно усмехнулся. Ребя, дурачили воем. Ты бежишь от обычных привидений. Ценной неимоверных усилий, стараясь говорить спокойно, Олле сказал: "Не совсем так. Год назад в Ове колдуны убили 40 воинов. Что касается меня, они могут убить и втрое больше". Аматара первый, тогда спасая его, быстро проплыл от чуда капитан. Лицо моряка снова вспыхнуло яростью. Напоминание о его собственном бессилии, казалось, лишило его дара речи. Его корабль подвергался захвату, и он ничего не мог поделать. Колдуны призывают огненных големов, капитан. Ты ведь не хочешь, чтобы они появились рядом с аффиром, не так ли? Тамияна казалось, готов был заскрежетать зубами. Он повернулся и взглянул на реку. На некотором расстоянии от пристани вода была чистой и гладкой, словно стекло. Дальше её покрывало рябь от ветра. Если я спущу тебя и твою банду на борт, эти колдуны могут явиться за вами. «Пусти нас на борт и можешь отчаливать. Ты насмехаешься над ее волей, не над моей. Я тебя сюда не звал». «Нет!» – Тамияна подумал о другом выходе. «Мертвецам не нужно никуда плыть». Появилась его рука, сжимающая нож. У Оли незачем было призывать на помощь энциклопедические познания шансу о холодном оружии, чтобы понять, что это метательный нож. Об этом говорило то, как моряк его держал. Внезапно он почувствовал себя очень смертным. На таком расстоянии он был чрезвычайно уязвим. Но вместе с тем расстояние было слишком большим для того, чтобы воспользоваться мечом. Ни один проклятый сухопутный воин никогда не ступит на мою палубу. Я поклялся в Йоки, что